— С чего это вы взяли, Хан Гибс? Ничего подобного я не говорила. — будто фыркнула два раза подряд, — подметила Эми. И когда секретарша перевела взгляд на Дико подумала, может, и в третий раз фыркнет. — Что же касается вас, — сказала Айрин, помощнику шерифа, — то, по-моему, вы уже сказали более чем достаточно. Очевидно, третье фырканье было необязательным, потому что... Рено быстро кивнул, и, когда обратился к Эммин, на его лице снова появилась извиняющаяся улыбка. — Айрин права, мисс Хайнс. Думаю, это все, что мы можем вам сообщить, и только вам да, не представится случай лично переговорить с шерифом. — Случай? — у Гипса выгнулись брови. — Это что, лотерея или что-то в этом роде? — Успокойся, Хэнк, — сказал Рено. Он только что начал допрашивать этого парня. «А он знает, что мы здесь?» — Дик Рено покачал головой. «Не думаю. Тогда это будет сюрпризом для него». Гибб сдвинулся в кабинет у шерифа, и за его спиной сразу раздались голоса Рено и Айрин Грофсмит. «Эй, Вы этого не сделаете?» — усмехнувшись, он обернулся. «Не волнуйтесь. Я постучу». И затем он осуществил свое намерение. Однако долго стучать ему не пришлось. Дверь немного приоткрылась, из-за нее показалась глава шерифа Энгстрома. «Что здесь происходит?» Вопрос был явно риторический. Энгстром не стал дожидаться ответа, а строго взглянул на Рено. «Вы видите этих людей отсюда?» «Погодите, шериф!» Хан Гибс изобразил на яйца улыбку. «Давайте не забывать об элементарной вежливости. Эта женщина здесь за тем, чтобы встретиться с вами». «Вот как!» Энгстром перевел взгляд на Эмми. «Тогда почему она не потрудилась подойти ко мне и представиться в кафе минувшим вечером?» «Прошу прощения», — сказала Эмми. «Но тогда я была не вполне уверена в том, кто вы такой». «А мне показалось, что вы активно подслушивали наш разговор», — продолжал Энгстром. «А мне показалось, что вы чересчур громко разговаривали», — сказала Эмми. «После этой реплики с Энгстром что-то произошло». Он заморгал, уголки его рта дернулись. «Послушайте, юная леди, я-то слушаю», — перебил его эмя. «Но вы все неправильно понимаете. Через пару месяцев у него будет двадцать семь, что делает меня не такой уж и юной. А когда я работаю, а сейчас я как раз работаю, то я и не леди. Если вдуматься, я вообще не леди, по крайней мере, в вашем понимании этого слова» потому что из того, что мне удалось здесь увидеть, я могу заключить, что для вас это пустой звук. Вы считаете, что юные леди должны бегать босиком и вовремя беременеть, а леди постарше стоять у плиты? Эми помолчала и потом добавила, бросив взгляд на Айрен Грофсмит, или сидеть за столом. — Это возмутительно! — негодующе воскликнул секретарша. Эмми каким-то образом удалось удержаться от вертевшегося у нее на языке ответа. Вместо неё заговорил энгстром «Довольно, Айрин», — сказал он, — «не выйди из-за двери», — посмотрел на эми «Буду рад встретиться с вами позднее. Сейчас могу уделить вам пять минут». «Благодарю вас, шериф!» — эми кивнула и улыбнулась. С мгновение она раздумывала, не следует ли достать из сумочки блокнот, но потом решила этого не делать. Достаточно было и того, что она победила. Не нужно подстегивать удачу. «Могу я узнать фамилию задержанного?» «Прошу прощения, но я не располагаю подобной информации», — почти мгновенно ответил шериф Энгстром. «Пока». «Могу я узнать, почему вы решили его допросить?» «Разь мой помощник не сказал вам?» И снова почти мгновенный ответ. Эмми казалось, что она даже слышит, как в голове у Энгстрома крутятся колесики. Потом он сказал, «Рено дежурил возле дома Бейтса. Нынче днем он задержал человека, который пытался проникнуть в дом». «Значит, ему предъявлено обвинение, — сказала Эмми, — взлома, проникновение, ну, — но не совсем так!» Эмми пересмотрела мысленно-набросный образ. В голове у Энгстрома были вовсе не колесики, а весы, на которых он взвешивал собственные слова. Рено застал его дергающим дверной ручку. «Это делает его подозреваемым? Скажем так. Это дает основание для подозрений». — Есть человек, который явился и невесте откуда, без машины и без документов, и даже водительского удостоверения нет. — Это преступление, шериф? — Нет, но тот, кто убил Терри Доусон...